Глава 4. Задание Нориана Истребитель Нориана завис над посадочной площадкой и, получив разрешение, начал опускаться на нее. Стыковка быстро окончилась. Пилот выключил двигатель и остался сидеть на своем месте. Появилось силовое поле. Оно окружило посадочную платформу и сам истребитель. Сама же платформа слегка дрогнула и начала опускаться под воду. Вскоре, достигнув дна, платформа опустилась в огромные распахнутые люки и оказалась подводной поверхностью на дне огромного водоема. Люки шахты закрылись, и вода под давлением силового поля схлынула, оставив мокрую площадку и истребитель в ожидании того, что же произойдет дальше. А дальше произошло следующее. Включилось освещение. И Нориану стало видно, что посадочная платформа с истребителем опустилась в какую-то подземную камеру с прозрачными стенами. За стенами камеры стояли несколько военных офицеров и явно ожидали, когда пилот истребителя покинет свой корабль и спустится к ним. Нориан не заставил себя долго ждать. Он открыл кабину пилота и что-то активировал на рукаве скафандра. Это оказалась отделившаяся от истребителя гравелестница из нескольких ступенек, висящих в воздухе по отдельности. Не задерживаясь, Нориан спустился вниз. Оказавшись на платформе, Нориан снова воспользовался управляющей консолью на своем скафандре и, закрыв вход в истребитель, убрал лестницу. Затем, проверив давление и наличие пригодного для дыхания воздуха, получив положительный результат, деактивировал шлем. Стоящие за стеной офицеры жестом указали, где выход. Нориан прошел к указанному месту. В прозрачной стене мгновенно образовался искусственный проход. Нориан уже видел такое. Эти технологии применялись в основном там, где что-то строится под водой. Нориан точно не помнил, но это как-то было связано с давлением воды и скоростью образования каких-либо требуемых проходов. Такая технология могла на огромной глубине образовать выход в подводном куполе и при этом активировать сдерживающее силовое поле при любом давлении. Но сейчас это меньше всего интересовало Нориана. Сейчас он сосредоточился на выполнении своего основного задания, поэтому смело перешагнув через образовавшийся проход, Нориан оказался за пределами изолированной посадочной камеры. Оба ожидавших его офицера подошли к нему поближе, одав им знаки почтения, нориан представился. Старший офицер-специалист Нориан Актарас прибыл для выполнения приказа верховного адмирала. Оба офицера оказались сотрудниками военной имперской разведки. Первый представился как младший военный командир Густан Дирак. Младший военный командир это была следующая должность, шедшая за должностью Нориана. Такой офицер командовал солдатами в количество 50 тысяч военных единиц. Второго офицера звали Рустан Нагариджи. Он был постарше первого и перепрыгивал его на один ранг, минуя старшего военного командира. Его должность называлась просто «командир». Под управлением этого офицера находились, согласно имперскому уставу, от 250 тысяч боевых специалистов до 450 тысяч. Поскольку это были офицеры военной имперской разведки, то они могли носить должности без реального командования солдатами. Имперская военная разведка имела свои привилегии и обязанности. И им вовсе не нужно было кем-то командовать, чтобы носить свое звание. При необходимости такой, офицер мог в любой момент отстранить обычного военного офицера и принять командование на себя. Закончив все церемонии, командир Нагариджи обратился к Нориану. «Наши техники займутся вашим кораблем. Следуйте за нами». Подчиняясь, Нориан последовал за ними. Имперские офицеры провели только что прибывшего гостя какими-то темными коридорами подводной базы. Пройдя несколько постов, процессия оказалась перед дверьми командного центра. После всех идентификаций и проверок Нориана наконец-то привели к тому, с кем он должен был встретиться по приказу Верховного Адмирала. «Это генерал-легионер Жепронис Гуришла, командующий Целандским легионом в системе Каринус», — представил командир Нагориджи командующего, и тут же представил Нориана. «А это старший офицер Нориан ак личный посланник верховного адмирала Аргона Макария». Генерал выслушал и сразу же без всяких пауз ответил. «Садитесь, офицер Ак-Тарас. Выслушаем вас, с чем вы прилетели». мы вас давно ожидаем нориан сел на предложенное ему место расположенное очень близко к генералу буквально на расстоянии вытянутой руки это позволило не поднимааясь передать генералу информационный кристалл с личным посланием верховного адмирала генерал гуришла повертел кристалл в руке и спросил это все ради этого вылетели сюда «Можно было обычным секретным каналом передать?» «Нет, нельзя», — возразил Нориан. «И я тут не только для того, чтобы передать вам «Кристалл». После его прочтения у вас возникнут вопросы, и наверняка их будет очень много. Вот на эти вопросы я и уполномочен отвечать, как лицо, лично участвующее в том, о чем вы сейчас прочтете». «А эти, господа?» Генерал посмотрел на двух офицеров имперской разведки. «У них полный доступ к информации. Мало того, оба участвовали в разработке всех операций, связанных с моей поездкой в ваш сектор». «Ну да, конечно. Я не сомневаюсь», — улыбаясь, ответил генерал и продолжил. «Ну, давайте тогда уж почитаем, с чем именно вы прилетели». Генерал вставил информационный кристалл в считывающее устройство и принялся поглощать информацию, расположенную на нем. Читал он очень долго. За это время Нориан выучил всю мимику лица командующего Целандским легионом. Пару раз генерал вставал и, молча давая понять, что еще не готов ни с кем говорить, наливал сам себе стакан то ли воды, то ли еще чего. Но насколько успел заметить Нориан, жидкость была прозрачная. Вдаваться в такие детали Нориана заставила обычная скука. Она же и заставила его изучить то место, где он сейчас находился в ожидании. Личный центр командующего оказался довольно интересным. Он был оформлен явно не в военном привычном стиле. Скорее всего, это было что-то родное для генерала, что напоминало ему о своем доме. Исходя из увиденного, Нориан понял, что командующий очень много времени проводит на службе. На военной службе такое встречалось часто. Внезапно Нориана от размышления оторвали слова генерала. Не могу поверить. Два раза прочитал. Офицер ак какое вы имеете отношение к этому? Самое прямое. Первой планетой, где были обнаружены признаки вторжения, оказался мой мир. А почему об этом никому не известно Вторжение подразумевает военную операцию. Вот это и есть основная проблема. Если бы это была войсковая операция, то мы бы уже вступили в войну 13 лет назад. Вторжение обнаружил мой наставник друг моего отца он возглавлял планетарную безопасность. в какой-то момент в отчетах начала появляться информация сильно отличающаяся от реальности. все что связано с обороной и развитием поступало и производилось в десятки раз меньше чем это было указано. Мой наставник начал расследование, которое привело к определенным результатам. яснилось что многие военные и гражданские, а в том числе и высшие чиновники, были с измененным сознанием. «Доклад об измененных вы найдете в «Кристалле», который вы, наверное, не полностью еще изучили». «Да, я начал изучать, но отложил чтение этого доклада и вернулся к основному, чтобы не сильно задерживать нашу встречу», подтвердил командующий. Нориан, дослушав его, продолжил. «Время от времени начали пропадать целые корабли», не оставляя никаких следов бедствия. Потом члены этих команд с пропавших кораблей стали появляться в том или ином месте с новой личностью, но с полностью измененным сознанием. Всё нарастало, как буря в океане. В какой-то момент был выявлен и захвачен один такой, как мы их называем, объект с измененным сознанием. После допроса, который ничего не дал, было проведено медицинское обследование – по итогам которого было выявлено, что в голове у него находится какой-то организм-паразит. Наши ученые провели серию исследований и экспериментов. Они выяснили, что этот организм-паразит оказался способным подчинять себе любого носителя. И как выяснилось, по уровню интеллектуального развития эти твари были вровень с нами и, возможно, и даже превосходят нас как расу. Осознав масштаб тайного вторжения на миры нашей расы, мой наставник настоял на том, что моя семья в полном составе должна покинуть систему вместе со всеми собранными доказательствами. «При тут ваша семья, офицер Ак-Тарас?» «Моя семья правила картанской расой. Мой отец был правящим бароном-губернатором». «Ясно. Довольно неожиданно. А почему был?» Крейсер, на котором мы бежали с Картана, был уничтожен. На нём погибли все, кто летел, включая мою семью. Спаслись только двое, мой наставник и я. Также были уничтожены все доказательства расследования, которые провёл мой наставник. «Вы точно знаете, что все погибли на этом уничтоженном крейсере?» «Полной уверенности у меня нет», – неуверенно ответил Нориан. «Но есть вероятность, и очень большая». что других спасшихся с него нет. «Мне очень жаль вашу семью. Но почему сразу не был дан военный ответ?» Его попросту некому давать. Не было ни чужих военных кораблей, ни чужих солдат, ничего, что бы указывало на военное вторжение. Мало того, измененные часто менялись на тех постах, которые занимали, и вместо них появлялись новые. Побег был не просто так. Это произошло благодаря тому... что стало ясно о глубине захвата власти. Чужие были практически везде, включая внутренний совет и ближайших чиновников барона-губернатора. Командующий с понимающим выражением лица кивнул и ответил, растягивая фразу, как бы анализируя услышанное. «Теперь мне ясно, почему Аргон Макария послал вас с этим приказом. А как вы предоставили эту информацию?» «Военному командованию. Ведь не имею ничего на руках». Судьба столкнула нас и Верховного Адмирала. Он был вынужден поверить в это. А после сам провел небольшое расследование, чтобы убедиться в полученных данных. «А как вы столкнулись с Верховным Адмиралом?» «Почти пять лет назад», — ответил Нориан. «Я не спросил, когда, я спросил, как!» «Я не могу вам этого сказать. Это закрытая информация, и мне не разрешено ее обнародовать». «Пять лет назад», — начал рассуждать вслух генерал. «Припоминаю. Был инцидент, как-то связанный с Верховным Адмиралом. Его, а точнее, у него не было публичных выступлений несколько месяцев. Это как-то связано с вами?» Снова попробовал настоять на своем вопросе генерал Гуришла. «Да», — подтвердил Нориан, — «но подробности я не могу вам рассказать. Это по-прежнему закрытая информация». Все. «Больше не трогаю эту тему». «Скажите лучше, офицер Ак-Тарас, если, конечно, у вас есть такая информация». «Какая именно, господин генерал?» разве вы в курсе послания Верховного Адмирала, то как, по вашему мнению, Адмирал отдает себе отчет, что может пройти в случае провала?» «Да, Адмирал прекрасно понимает все эти риски и просил меня донести до сведения всех тех, кому я отправлен». Он также просил добавить, что основная часть плана ложится на генералов имперских легионов. Все будет зависеть от того, как на местах справятся с заданием центрального командования. В любом случае, вам на помощь будут предоставлены постоянные офицеры имперской разведки. Через них будет происходить координация. «Адмирал не доверяет своим генералам?» «Адмирал доверяет своим генералам». Но центральному командованию известны моменты того, что врагу удалось подчинить себе некоторое военное руководство. Сейчас сложилась такая ситуация, когда действовать нужно очень быстро и осторожно, и посвящать в план только проверенных и преданных людей. Хотя такое качество, как преданность, тут не имеет особого значения, потому что если личность подверглась обработке, то это уже окончательное изменение. «Центральному командованию неизвестны случаи, когда изменённый возвращался к исходному состоянию». «А попытки были?» «Я точно знаю, что такие эксперименты проводились, но ни один не дал положительного варианта. Прежнюю личность на сегодняшний день у изменённого вернуть нельзя». «Значит, даже если я выполню своё основное задание, угроза войны всё равно сохранится?» нори немного задумался, решая, как ответить. «По-своему или так, как ему велели?» Через пару секунд он решил, как это сделать, и дал ответ, прервав паузу. «Центральное командование считает, что шанс на то, что этим все закончится, есть. И это отпугнет потенциального врага, который нам до сих пор толком не известен. Но я считаю, что этого не произойдет». «Объяснитесь, офицер!» — попросил генерал Гуришла. За годы противостоянием враг не проявлял никакой серьезной агрессии, кроме мелких стычек. Да и то между представителями Растарианской империи. Тем не менее, расширение влияния врага растет и говорит о том, что они действуют по какому-то своему плану, не обращая на нас серьезного внимания. Есть вероятность, что это будет происходить до того момента, пока мы не начнем открыто сопротивляться. И аресты баронов-губернаторов... станут прямым вызовом к боевым действиям», — закончил мысль Нориана генерал. «Это мое мнение», — подтвердил Нориан. «Сейчас на орбите планеты, на корабле, посол, с которым я прибыл сюда, принимает вашего лидера. Нам известно, что барон измененный. Если вам придется его арестовывать, то это одна ситуация, а если его арестуют во время посещения Куатарии, то это будет другая ситуация». и вы со своими войсками будете единственной властью, способной что-то сделать в этом секторе. Аргон Макария не исключает, что в случае какой-то неудачи ваш легион и ближайшие четыре нужно будет быстро объединить до имперской армии. Эти два офицера, встречающие меня, Нориан указал на тех двоих, которые его встретили. Единственный контакт, через который постоянно будут проходить дублирующиеся приказы, Любой приказ, поступивший по обычным каналам и не совпадающий с приказом, поступившим через доверенных вам офицеров, можно считать ложным приказом от врага. Да, я уже достаточно знаком с обоими. Они долго меня проверяли прежде, чем сообщить о том, что скоро прибудет личный посыльный от Верховного Адмирала с тайным заданием. Оба офицера снова переглянулись, а старший даже ответил на такой выпад. «Простите, генерал, но мы были вынуждены вас проверить. Особенно после того, как было выяснено, что барон-губернатор изменённый». «Господа, у меня нет к вам претензий. Это ваша работа, и я всё понимаю». Затем генерал снова повернулся к Нориану, продолжая разговор. «Ну что ж, вы ответили на все мои вопросы, которые я задал». «Сколько вы у нас пробудете на базе?» «Я должен сразу улететь, как только передам вам приказ адмирала». «Пока мы тут разговаривали, наверху закончился прием у посла. Скоро корабли отбудут к новой системе и встретят меня в двух световых годах от вашей системы. Мне нужно вылететь раньше, чтобы прибыть заранее». «А почему просто не вернуться на корабль сейчас?» «Деятельность посла никак не должна связать с моей деятельностью». «Тогда...» Старший офицер-специалист Нориан актарас официально ответил генерал. «Хорошего вам полета! Вы провели отличный брифинг для меня! В свою очередь, я обещаю приложить максимум усилий, чтобы выполнить все приказы Верховного Адмирала в точности, как мне велено!» Нориан попрощался с генералом и покинул базу, вернувшись обратно в свой истребитель. Получив разрешение на взлет, подъемная платформа доставила небольшой корабль на поверхность водоема, и как только Нориан-Окторас взлетел, тут же опустилась обратно. Первое задание было выполнено. Поднявшись на орбиту, Нориан ввел координаты и голосом отдал приказ. «Сагири, установи новый курс и точку выхода». Нориан продиктовал координаты места встречи с флотом посла Морикани и добавил «Нас там встретят. По готовности переходи в гиперпространство». «Да, Нориан, сделано», — ответил И.И. Прозрачный купол кабины, точнее его прозрачная часть, мгновенно затемнилась, а это означало, что истребитель перешел в гиперпространство». Нориан отключил внутреннее затемнение шлема и спокойно развалился в кресле пилота, ожидая завершения полета. Если обратить внимание на голосовой приказ Нориана, то можно было заметить, что в качестве ИИ в истребителе был загружен ИИ крейсера Сагири, точнее его малая часть. Все дело в том, что истребитель Нориана был необычным. Его специально модернизировали под это задание. Для начала он был двухместным, но поскольку полет должен был происходить в одиночестве, то пришлось кое-что переделать в основных системах, а точнее удалить функцию второго пилота с перестройкой ее на первого, а часть функций пилотирования передать ИИ, для роли которого и был выбран Сагири. После всех этих переделок у Нориана появилась возможность пилотирования и возможность работать с вооружением истребителя. Вдобавок ко всему, в истребителе есть гипердвигатель. Это был отличный вариант модернизации, так как одноместные истребители могли пилотироваться и стрелять одновременно. Но у них не было гипердвигателей. Это был огромный недостаток, который со временем стал незначительным из-за того, что пилотами в таких кораблях стали боевые дроиды. Помимо этой части модернизации удалось увеличить дальность прыжка с 35 световых до 42, что давало огромный запас выживаемости в полете. Адмирал Саредос никогда бы не отпустил своего приемного сына на такое задание, не обеспечив его безопасность по максимуму от возможной. По сути, сейчас, в этот момент, Нориан первый раз летел в глубоком космосе в полном одиночестве. На маленьком корабле, рассчитывая только на свои возможности и умения. Скоро Нориан начал клевать носом. Встряхнув головой, он почувствовал немного прилив бодрости. Неожиданно таймер полета начал издавать сигнал о приближении точки выхода. «Сагири!» — позвал ИИ Нориан. «Да». «Мы подлетаем?» «Да», — снова подтвердил ИИ. «Я готовлю выход в обычный космос. Осталось чуть больше одной минуты». Нориан снова активировал затемнение шлема и принялся ждать. Выход произошел плавно, как и всегда. Первым делом заработал внутренний радар. Сагири сканировала систему и уже через несколько секунд ИИ выдал всю нужную информацию. Система была нежилая, но активная. Сагири зафиксировала маяки планетарных, рудодобывающих станций. Их было семь, ровно по количеству планет. Обычно автоматическим кораблям для навигации в системе нужно было зарегистрироваться на таких маяках и получить карту шахт, с которых вывозились ресурсы. Но Нориану этого не требовалось. Его задача была выйти на заданную точку и ожидать основной конвой вместе с послом, прячась в тени нужной планеты. Спутников в системе было мало, но точно присутствовали ретрансляторы имперской вещательной сети. Нориану не хотелось, чтоб с шахтерских станций стали задавать вопросы у случайно обнаруженного неизвестного истребителя, которому тут попросту нечего делать. Заняв позицию, Нориан принялся ожидать конвой посла. Время тянулось бесконечно долго. От скуки Нориан пересмотрел и пересчитал все, что было в зоне его видимости, в кабине истребителя. Конвой опаздывал, а должен был наоборот прилететь почти что вровень с истребителем. Дальность прыжка конвоя была в три раза больше, чем дальность прыжка небольшого истребителя. Модернизированные хищники вообще могли лететь столько же, сколько по-среднему показывал крейсер Сагири. Неожиданно радар издал звуковой сигнал, оповещающий о появлении новых объектов в зоне сканирования. Следом за этим сигналом ИИ-истребителя предупредил о запросе. «Нам выслали запрос о принадлежности. Это ожидаемый нами конвой». «Отошли ответ», — приказал Нориан. «Ответ отправлен. Принадлежность подтверждена. Нам дали разрешение на посадку в ангар». Отчитался ИИ. Нориан включил основные двигатели и, ориентируясь по радару, полетел в сторону конвоя. Нужно было действовать быстрее, чтобы не засветить присутствие столь многочисленной процессии в системе. Вскоре показались корабли. Вся группа медленно дрейфовала. Подлетая к крейсеру посла, Нориан переключил управление на ИИ. Вскоре истребитель оказался на палубе. Им тут же занялись дроиды техники, а Нориан, спрыгнув на палубу, не снимая шлема, активировал телепортацию к себе в каюту. Оказавшись у себя, Нориан деактивировал шлем и начал избавляться от летного скафандра. Конвой, видимо, ушел в гиперпространство, потому что Нориан почувствовал легкий переход в давлении воздуха в каюте, которая вскоре выровнялась. Это был основной признак перехода, по которому можно было в замкнутом пространстве это определить. Раздевшись, Нориан хотел посетить душ и поесть у себя в каюте, но частично этому не суждено было сбыться в данный момент. Раздался вызов, и после одобрительного разрешения в апартаменты Нориана вошел тот дроид, который был к нему приписан с самого первого момента. «Что ты хотел?» – поинтересовался Нориан у него. «Я только что прилетел и хотел бы отдохнуть». «Господин, посол Морикани приглашает вас к себе поужинать». «Вас также будет ожидать капитан Ларзман. Он тоже приглашен на ужин». «Там будет кто-то еще?» — дополнительно переспросил Нориан. «Нет», — ответил андроид. «Только посол, капитан и вы». «Когда ужин?» «Как только вы придете». Нориан прикинул в уме, сколько ему потребуется на душ, и, решив, что полчаса хватит, ответил дроиду. «Передай послу, что я буду через 30 минут. Я хочу принять душ после полета». «Да, господин», — подтвердил дроид указания. «Я передам. Я могу идти?» «Конечно», — бросил Нориан на ходу дроиду, удаляясь к себе во второй зал, тем самым дав понять, что разговор окончен. Дроид посмотрел вслед уходящему Нориану, повернулся и тоже ушел, покинув апартаменты. Приведя себя в порядок, Нориан направлялся к послу. Пройдя уже знакомый зал приемов, Нориан заметил, что залом занимается служба безопасности посла, состоящая из безмолвных и дроидов. Они были заняты сканированием. Видимо, зал проверялся на наличие несанкционированной установки оборудования для сбора информации. За эти прошедшие дни Нориан был в нескольких помещениях, связанных с послом. В любом случае, пройти к одному из них, да и ко всем вообще, можно было только через зал приемов. Пройдя зал в одиночестве без сопровождения, Нориан оказался перед уже знакомыми ему дверьми, ведущими в столовую посла, где он принимал гостей за едой. Нориан тут бывал уже, и не один раз. Когда Нориан оказался перед охраной, его автоматически просканировали, и один из охранников активировал дверной механизм, позволяющий открыть дверь и войти внутрь, что было и сделано. В богато обставленном помещении посередине стоял большой обеденный стол. В конце стола было накрыто на троих. Это было одно место в конце стола и два рядом с ним с противоположных сторон. То, что было во главе стола, явно предназначалось послу Мари Остальные два, видимо, были для капитана и офицера ак -Тараса. «Вы пунктуальный офицер ак -Тарас. Услышал Нориан справа от себя Нориан повернулся на голос и увидел посла Он стоял рядом с лантордийцем, который явно был капитаном Лорзманом Которого Нориан еще не видел и никогда не разговаривал Подойдя на почтительное расстояние от обоих Нориан слегка поклонился послу и по-военному отдал честь капитану корабля «Перестаньте, офицер Ак-Тарас!» Отреагировал капитан ларзман Мы сейчас с вами не в формальной обстановке, а впрочем, как хотите. Все выпускники Императорской Академии слишком подвержены военным правилам. Нориан на это улыбнулся и ответил. Так оно и есть, капитан. Присутствие старшего офицера, тем более капитана военного корабля, это серьезный повод соблюдать эти самые традиции. Нориан Акторас, мы как раз сейчас закончили с капитаном разговор. И поскольку вы уже прибыли, то мы можем сесть за стол. Прошу вас. Посол рукой указал на места за столом. Нужно сказать, что Нориан, что капитан, были стандартного роста для своих рас. Но на фоне посла они все равно казались коротышками. Пока они шли к столу все вместе, это очень сильно бросалось в глаза. Как только все расселись по своим местам, посол предложил немного выпить по бокалу вина. на что гости не возражали. Моментально возле стола появились слуги посла, которые наполнили бокалы гостей. Не вставая, посол поднял свою руку с бокалом и провозгласил «За наше первое успешное выполненное задание!» И несколькими глотками опустошил бокал. Капитану потребовалось несколько больше глотков, чтобы допить свое. А Нориан и вовсе выпил только полбокала. За столько времени, проведенного на борту, Нориан очень часто встречался с послом, а точнее, был у него в гостях. Поэтому он прекрасно знал, что посла моряка трудно перепить, и к тому же он практически не пьянеет. Капитан Ларзман, естественно, таких подробностей не знал, поэтому пытался пить наравне с послом. Назревало соперничество. Нориан, у капитана есть для нас с вами новости, которые он мне уже рассказал. «Собственно, для этого мы все тут собрались, чтобы поговорить без свидетелей». Нориан поднял глаза и посмотрел на капитана, ожидая от него того, что только что пообещал посол. «У нас изменения в полетном маршруте. Вместо восьми систем мы посетим только шесть, включая сегодняшнюю. То есть осталось только пять систем». «Какие исключаем?» — спросил Нориан капитана. «Четвертую и седьмую». Кристаллы с заданием для этих систем вам приказано уничтожить. Есть пояснение для этих изменений? Есть. И они не очень хорошие. Я как раз говорил об этом послу перед тем, как вы вошли. Дело в том, что там скомпрометированы и гражданская власть, и военные Есть все основания считать, что и барон-губернатор, и военное командование находятся под контролем врага. и сейчас являются для нас такими же врагами все ускоряется пробормотал нориан тихо простите офицер Ак Тарас но я не услышал что вы сказали переспросил капитан я сказал что все ускоряется громко повторил нориан и посмотрел на посла ожидая от него какого-либо комментария Маркани в ответ посмотрел на нориана и словно опираясь на какой-то разговор в прошлом ответил ему «Мы всё равно будем выполнять то, что нам приказано, несмотря на то, что в плане есть явные просчеты». «Отец, видимо, что-то не учел или где-то просчитался. Систем неподконтрольных империй видимо, намного больше, чем мы думаем». Капитан крутил головой то в одну сторону, то в другую, в зависимости от того, кто сейчас говорил. Складывалось впечатление, что он не совсем понимает диалог между послом и Норианом. Поэтому, чтобы внести ясность, он вмешался с помощью вопроса. «Офицер Ак-Тарас, отец? Вы кого имеете в виду, говоря о государственных делах?» «Простите, капитан», — отозвался Нориан, — «вам просто незачем было это знать, хотя бы потому, что вы вышестоящий надо мной офицер». «Но все же я хочу знать». «Теперь уже хочу», — добавил капитан Ларзман. «Адмирал Саредос — мой приемный отец», — пояснил Нориан. «Ах, ну теперь понятно, почему он лично курирует наш полет». «Мой отец вмешивается?» — озабоченно переспросил Нориан капитана. «Нет-нет, он не вмешивается, но я постоянно ощущаю его присутствие на командной палубе. Он лично запрашивает все отчеты». «Простите, капитан, у меня с ним был договор». что он не вмешивается в мою службу и никак не влияет на нее. А он этого и не делает. Говоря о присутствии, я имею в виду, что мы под постоянным контролем его командного центра, и только. Это, в принципе, не имеет к вам никакого отношения. Просто я никогда не видел, чтобы мое вышестоящее начальство так сильно было озабочено заданием. Для этого есть серьезный повод с бесчисленными жизнями на кону. В разговор вмешался посол Морикани. «Нориан, вы еще слишком молоды, и я не думаю, что вы понимаете, что процессы подъема и падения цивилизации — это постоянный ход событий. Вот взять, к примеру, мою расу. Как вы знаете, мы вымираем, и спасти нас может только смешение с другими расами. Но мы принципиально не идем на такой шаг». не потому, что мы брезгливы или отвергаем подобные союзы. Просто мы уже не будем теми сагдари, которые мы есть. Возможно, в будущем что-то изменится, и мы прекратим вымирать. Но сейчас все идет именно так, как идет. Даже есть мнение наших ученых, что сокращение нашей расы приведет к более глубоким эволюционным процессам, которые прекратят эту печальную действительность. Одна раз, всегда поглощает другую, рано или поздно. Возможно, Торианской империи тоже приходит конец, как и всему, что есть в нашей галактике. Мы точно этого не знаем». «Странные рассуждения для императорского посла», прокомментировал услышанный капитан Ларзмана. «Ни в коем случае. Я просто говорю о том, что все, что происходит, может быть постоянными естественными процессами». «Но мы сейчас говорим не о каких-то галактических процессах. Мы говорим о реальности вторжения неизвестного нам врага, который даже не проявляет себя толком». «Сильный поглощает слабого. И тем живет». Это давно известно всему ученому миру империи. С другой стороны, тарианцы, осознав бесперспективную систему развития военным путем, отказались от этого. и в результате получили более чем миллионную историю своего существования и союз более чем двух тысяч раз, во главе которого они и стоят. «Я согласен с вами, посол. Войн стало намного меньше. Но мы не являемся доминирующим союзом в нашей галактике. Мало того, мы имеем размеры где-то пятой ее части, а остальное нам попросту неизвестно». «Вот именно, капитан Ларзман. Об этом я и говорю». «Возможно, где-то в нашей галактике есть цивилизации, гораздо больше развитые, чем мы, и мы для них, с одной стороны, не угроза, а с другой, как раз таки, можем оказаться угрозой, потому что наши исследовательские корабли постоянно летают на неразведанные территории». Слушая диалог посла и капитана, Нориан почему-то вспомнил приключение пятилетней давности, когда атака неизвестного врага вызвала аномалию, забросившую крейсер Сагири к неизвестной планете почти за четыре десятка тысяч световых лет. Там на той планете случайно был обнаружен под поверхностью планеты инопланетный комплекс возрастом более чем 700 миллионов лет. Это говорило в пользу мнения посла о том, что все в галактике имеет свои постоянные процессы. Где-то рождается, а где-то умирает, оставляя короткий период своей истории в галактике возрастом более чем 10 миллиардов лет. Несомненно, существовало множество рас, которые уже давно исчезли. И эта находка как раз являлась подтверждением слов посла. «Скажите, Нориан Акторас», — услышал Нориан голос посла. «Как вы считаете, возможно, война в галактике?» Или Империя справится с этим очередным испытанием? Нориан поднял глаза и увидел, что посол и капитан смотрят на него, ожидая ответа. — Вы сейчас меня спрашиваете, как старшего офицера-специалиста, отправленного на задание, связанное с вашим вопросом? Или вы меня спрашиваете, как Нориана Ак-Тараса, сына адмирала Саредаса? — А вы проницательны, — отозвался посол. — Заметили ловушку? — Да. — Я спрашиваю вас в обоих качествах. — Мой ответ вам не особо понравится. — Всё же я тоже хочу его услышать, — подключился к диалогу Ларзманн. — Ну, раз так, то я выскажу своё личное мнение. Как очевидец некоторых событий, я могу утверждать, и у меня на это есть право. Я считаю, что война возможна, и к ней по возможности нужно готовиться и быть готовыми, пока мы не имеем прямых столкновений, Мы видим планомерную работу врага и работу имперской военной разведки. К сожалению, враг свое дело начал гораздо раньше, минимум на 8 лет раньше, и неизвестно, сколько уже прошло времени прежде, чем о нем узнал адмирал Саредос. На самом деле они, вероятно, работают на нашей территории гораздо больше времени. Пока каждая из сторон работает в своем направлении, то ничего не происходит в военном плане. Но как только мы становимся опасными или где-то серьезно пересекаем интересы врагов, нас тут же уничтожают без права на помилование. Я видел это, и я находился на крейсере, который был уничтожен без каких-либо предупреждений только потому, что на нем летела моя семья и находились доказательства вторжения. После слов Нориана наступила пауза. Стало ясно, что слова офицера Ак-Тараса, пропитанные эмоциональностью Немного озадачили капитана Лорзмана. Что же касается посла, то тот все прекрасно знал и был в курсе истории. Продолжая разговор, капитан Лорзман сделал комментарий к сказанному Норианам. «Но то, что мы делаем сейчас в этом полете, это же не просто так. Оно должно иметь какое-то значение. А вы говорите о войне так, будто это уже свершившийся факт. Конечно, имеет значение». Любое противостояние, не носящее элементы активной войны, имеет значение. Вы должны знать это лучше меня, капитан. Говоря о войне, как о свершившемся факте, я просто оцениваю шансы на ее начало, и в моем понимании они очень велики. Но это только мое мнение как офицера, только что закончившего Академию. Для офицера, только что закончившего Академию, вы слишком умны и осведомлены. «Я бы хотел, чтобы вы служили в моем экипаже». «Но я и так служу в вашем экипаже». «Нет, вы служите у посла Морикани, а к моему крейсеру вы просто приписаны как действующий имперский офицер. Однако это вам не помешало в первый же мой прилет устроить мне проверку». Отвечая, улыбнулся Нориан, вспоминая свой первый прилет на крейсер. «Какую?» «Ах да», — быстро вспомнил капитан. «Посадку на крейсер в ручном режиме. Мне хотелось проверить на практике навыки выпускника Имперской Академии. Это редкость, когда такие офицеры попадают на мой корабль. Вы за мою карьеру первый». «Надеюсь, я прошел эту проверку», — поинтересовался Нориан. «Даже не сомневайтесь. Посадка прошла отлично». Вы даже не заметили, что при посадке была изменена гравитация на палубе не в лучшую для вас сторону. Но и там вы великолепно справились». Нориан удивленно посмотрел на капитана. «Правда? А я действительно ничего не заметил, кроме того, что как-то было необычно и немного отличалось от учебных посадок. Я просто решил, что в реальных условиях все немного по-другому». «Так оно и есть. Нередко реальные условия сильно отличаются от привычных вам. Влиять могут очень крупные космические объекты, возле которых находится крейсер. Ну или, к примеру, в бою может подвести оборудование. В любом случае, есть множество сторонних факторов, которые всегда нужно учитывать, а не надеяться на палубную технику и автоматическую посадку. По итогу, вы с этим справились. В разговор снова вмешался посол Морикани. Капитан Ларзманн. «Я вполне не исключаю, что после этого полета офицер ак останется у вас на службе. И таким образом у вас в экипаже может появиться выпускник Императорской Академии». «Я точно знаю, что не останется», — ответил капитан. «У меня два приказа в отношении него. Первый о зачислении в команду крейсера, а второй о списании после полета». Ах, даже так. «Ну тогда я ничем не смогу вас обрадовать в этой ситуации». Морякани засмеялся и предложил. «Давайте лучше переведем разговор на другую тему». Предложение посла вызымело свое действие. И капитан перевел разговор на какую-то другую тему, связанную с политикой. Тем временем, пока эти трое ужинали и беседовали в столовом зале посла Морякани, Флот из трех крейсеров и 20 кораблей сопровождения продолжал свой полет к новой системе, являющейся второй целью этой дипломатической миссии.